Глава пятая. Хроники апокалипсиса. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Езекииля. Ольга Маркова. «Где-то восточнее Москвы. Санаторий. Сосновый Бор. Понедельник, 28 июля 2025 года. Местное время 18.31». Трудно описать словами то, что происходит вокруг нас. Много всего. Почти всю родню собрали в санатории, но разместили всех отдельно. Вот только Димка исчез, и никто не говорит, где он. А может, и не знают. Или знают, но не говорят. Ясно, что его потеряли и очень ищут. Не удивлюсь, что сами санаторщики, равно как и те, кто там за ними стоит, не могут даже точно сказать, кто мог похитить моего брата, не говоря уж о том, где он сейчас». И если вечером в субботу все вокруг излучали безудержный оптимизм, то вот вчера этого оптимизма стало в их речах значительно меньше. Про сегодня и говорить нечего. Короче, где Димка, пока не знает никто. Было скучно и тоскливо. Вопреки моим ожиданиям, мы вовсе не превратились в подопытных кроликов. У нас взяли всякие анализы, пробы и прочие маски откуда только можно было, и пока не тиранили сверх всякой меры. Может, еще время не пришло. Может, пытаются разобраться в том, что уже получили, а может, я не знаю, что там и как. Я не медик, и для меня все это сугубо филькина грамота. Да, в санаторий привезли всех, кроме Димки, и ба. С Димкой понятно, а ба. Я не плачу. Просто не могу. И она бы не одобрила. Я просто повисаю и молчу. Просто. Деда еще не в курсе, ему никто не говорил, да и слаб он очень, никого не узнает. С Мишей мы иногда общаемся, но он очень замкнулся в себя, а вот Машенька готова со мной часами щебетать по видеосвязи, хвастаясь своими новыми игрушками, которых у нее теперь просто завались. И про то, как ей сейчас бы завидовали девочки из ее группы в детском саду. И что ее новая воспитательница в санатории знает много историй и сказок, и что с ней очень интересно. Хорошо, хоть ей не так тоскливо. А я чего-то жду. Чего? Москва, Кремль. Официальное сообщение. Четверг, 31 июля 2025 года. Указом президента Российской Федерации образован чрезвычайный штаб по борьбе со вспышкой нового штамма коронавируса на территории Российской Федерации. Сокращено ЧАЭШ-РФ. Руководителем ЧАЭШ РФ назначен министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник галицын Андрей Павлович. Указ вступает в силу с момента его подписания президентом Российской Федерации. Москва, ЧАЭШ РФ. Четверг, 31 июля 2025 года. Решением Чая РФ вводятся ограничения на передвижение пассажиров и грузов на всей территории Российской Федерации. Среди мер безопасности отмена авиационного сообщения и закрытие всех аэропортов на срок с 31 июля по 31 августа 2025 года. В городе Москва, как в главном очаге вспышки заболевания, на месяц выводится особый режим передвижения граждан и грузов. Выезд и въезд в столицу без особого пропуска категорически запрещен. На всех развернутые блокпосты. Выход на улицы строго ограничен. Для обеспечения правопорядка и стабильности на улице Москвы выводятся патрули и блокпосты подразделения МЧС и Разгвардии. Просим всех с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности населения. Призываем всех сохранять спокойствие и содействовать службам, которые призваны обеспечить безопасность граждан. По всем организационным и бытовым вопросам просим обращаться на горячую линию, телефоны и чаты, которые указаны ниже. Московская область. Государственная резиденция Новоогорёва. Пятница, 1 августа 2025 года. Местное время 12.46 шло очередное совещание Чрезвычайного штаба Российской Федерации. Разумеется, как и всегда, шло оно в режиме видеоконференции, поскольку не могло быть и речи о том, чтобы встречаться с кем-либо лично. Пускай резиденция находилась в режиме полной изоляции, пускай все входящее, поток которого был ограничен до самого крайнего уровня и дезинформировалось всеми возможными способами, пускай у всего персонала замеряли температуру каждые два часа и внимательно следили за симптомами. Пусть кружащие над резиденцией боевые дроны безжалостно расстреливали любого неосторожного суслика. Пускай большая часть персонала базы находилась под землей, но дня не проходило, чтобы не выявился очередной заболевший. Зараза так витала в воздухе. Главный медик государственной резиденции резюмировал. «Поэтому, господин президент, я решительным образом настаиваю на немедленном переходе на план «Космос», причем по самой жесткой схеме». «Глава государства задумался. Перевод всех сотрудников на практически круглосуточное нахождение в противовирусных биоскафандрах создавал массу неудобств, в том числе и для него самого. Да, они сравнительно легкие, отнюдь не космические, с ними справится даже ребенок». Да, там нет баллонов с кислородом, а лишь панель фильтра, но находиться в них большую часть суток, когда даже отправление естественных надобностей становится проблемой. Конечно, сотрудники базы санаторий с самого начала перешли на похожий режим, но он там проще. Они надевают свою и только входя и находясь в красной зоне. Потом проходят стандартную для биолаборатории дезинфекцию, а дальше снимают защитное обандирование и занимаются своими делами. В том числе и гигиеническими. Уже в обычной одежде. И пока особых вспышек заболеваемости там нет. Как им это удается, интересно? Четко разделяют красные и прочие зоны? Подходит к вопросу ответственно? Может, и так. Они профи наивысшего уровня. Но как тут устроишь красную зону в резиденции, когда все вокруг тут красная зона? Итого, семь заболевших, двое впавших в спячку, один умерший. Все сотрудники косятся друг на друга, каждый подозревает в другом носителе. Воздух в резиденции, конечно, беспрерывно чистится и дезинфицируется, но никого это ни в чем не убеждает, ведь реальные случаи, в том числе и летальные, имеют место быть. Не хотелось бы, это резко сократит возможности для работы персонала. Сотрудник, круглосуточно находящийся в биоскафандре, это сотрудник с пониженной эффективностью. Никак нельзя обойтись частичным ужесточением правил как-то жестко ограничить личные контакты, не менее жестко разделить зоны, изолировать помещение — «Дать людям возможность хотя бы 10 часов в день находиться в более привычной обстановке хотя бы наедине?» Соколов с сомнением пожал плечами. «Господин президент, у нас всего лишь несколько изолированных автономных блоков для президента, главы правительства и вашего личного ситуационного центра. Остальные помещения не готовы к такому. Возможно, позднее нам удастся расширить число таких помещений, но это явно займет не один день, а скорее и не одну неделю». «Особенно с учетом того, что творится в Москве. Вирус очень агрессивен. Это явно боевая модификация, так что тут я не берусь ничего прогнозировать. К тому же, смею напомнить, что часть сотрудников проживает в бункере вместе со своими семьями, поэтому президент слушал и думал одновременно». Конечно, в Новоогорево собраны не все службы и структуры государственного и военного управления. Свои бункеры есть под Домом правительства, под Министерством обороны, у Генерального штаба, в Министерстве транспорта, Министерстве связи, Министерстве здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, еще в ряде мест Москвы, Петербурга и кое-где еще. В Кремле, наконец. Разумеется, государство не останется без управления, связи, но даже здравоохранения, силовики и транспорт уже очень очень неустойчивы, а настроения там местами уже откровенно панические. Что ж, Иван Степанович, готовьте распоряжение, я подпишу. Не знаю, что это даст и чем в конечном счете нам поможет, но вы правы, что-то делать нужно. Спасибо, господин президент». В целом же по стране ситуация развивается стремительнее, чем было в прошлый раз во время коронавируса. Только выявленных случаев заболевания по России насчитывается порядка 70 тысяч человек. Большинство впадают в сон, а статистика умерших приближается к 14 тысячам. Сколько выявленных случаев, сказать трудно. Действительно, похоже на боевую модификацию. Эпидемия разносится, как лесной пожар, в сухую ветреную погоду. Специалисты расходятся в оценках, давая разброс цифр от 120 до 200 тысяч скрытых зараженных только на сегодняшний день. Всего в мире уже около четверти миллиона заболевших, и более 30 тысяч умерло. Такой перекос в цифрах понятен, ведь центр пандемии находится в России». Похожая картина была вначале и в Китае, когда там число заболевших было намного больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. Что по итогу ничего не изменило. Джин и тогда был выпущен из бутылки. Выпущенный сейчас. Только похоже, что в этот раз какая-то злая сила выпустила в мир боевое многоголовое чудовище. Нужно ли говорить, что все основные державы мира кинулись проводить исследования по вирусу Грааль, как неофициально именовали его уже в ряде мест? Разведка докладывает о чрезвычайном возбуждении во верхах штатов. Что понятно, тут гонка не на жизнь, а на смерть. Мало того, что это совершенно гигантские деньги, но это и упрочение своей власти над миром. Американцы, судя по всему, имеют исходник вируса, который отправили в космос. Россия имеет нулевых пациентов и обширный исследовательский материал, мутировавшего в космосе исходника, а вот остальные — только исследовательский материал из заболевших. И тем и другим остро нужен нулевой пациент. Куда исчез Дмитрий Марков? как спецслужбы проворонили такого ценного человека. Расследования и поиски пока идут медленно. Спецслужбы уверяют, что покинуть территорию России сейчас практически невозможно, но результата поисков пока нет. Благо, хоть остальных членов семейства собрали в санатории. Исследования идут, но слишком медленно. Конечно, почти все нулевые пациенты уже собраны и доставлены. Туда же доставляются отдельные контрольные экземпляры, как выражается директор санатория. Следующих цепочек зараженных с целью поиска новых штаммов этого вируса. А вот Дмитрий пропал. И хорошо, если он просто и банально где-то просто умер, а его тело потерялось в общей неразберихе. Иначе очень уж не хотелось, чтобы такой экземпляр попал в руки наших злейших партнеров. С одной стороны, упавший спутник, конечно, американский, но ведь старый. Очень. На базе спрус «Нобхилл» может и не быть исходных материалов в программе «Ведь сто лет в обед». И она была частной инициативой. Но все равно во верхах зашевелились. Значит, что-то знают. Явно что-то знают или подозревают. И усиленно ищут исходник и нулевого пациента. Но у них тоже пандемия. Войска введены в города. И у нас, и у них. Вокзалы закрыты, и аэропорты, и морское сообщение. Не помогает. Ничего пока не помогает. Крупные города почти по всему миру оцеплены кордонами полиции и войск. В городах беспорядки и даже без власти. В ряде городов мира настоящие погромы, звучат выстрелы. Тем более, что среди военных и полиции уже достаточно много зараженных. Так что эксцессы случаются и среди силовиков. Где-то восточнее Москвы. Санаторий Сосновый Бор. Суббота, 2 августа 2025 года. Местное время 18.11. Граждане, сохраняйте спокойствие и придерживайтесь социальной дистанции. Оставайтесь дома. Лицам, не имеющим соответствующего пропуска, удаляться от места своей регистрации дальше, чем на 300 метров запрещено. Если вам что-то жизненно необходимо, обращайтесь на горячую линию номера телефонов и адреса сетевых каналов. «Ага, на горячую линию туда сейчас или не дозвонишься, или по итогу тебе все равно никто ничего не привезет. Миша смотрел в телевизор. «В кои-то веки он, он, с презрением относившийся ко всем, кто смотрел этот идиотский ящик, вдруг с мрачным интересом смотрел в экран». Делать было нечего, ибо цензура в санатории была просто драконовской и вовне, и внутри почти ничего не работало. Ни один приличный новостной сайт ни один чат или канал, только специализированная инфосеть санатория. Или только официоз внешников, как тут их называли, который был еще тупее, чем новости по телевизору. Все его сообщения Светки никуда не уходили или возвращались назад. «Бессмысленное сидение». Уже хочется бросить в монитор компа что-то тяжелое. Хотя игры есть на компе. И внутренняя инфосеть не имеет их недостатка. Но даже игры не могут сейчас отвлечь. К матери больше не пускают. Говорят, что все нормально, но типа посмотрели и хватит. Дайте вылечить. Ей нельзя волноваться. А смотреть там нечего. Ничего красивого там нет. Иногда правда показывали, но явно строго выверенные кадры. Но живая, слава богу. Прорвемся. За стенами санатория значительно хуже, наверняка. Про отца молчат. Думай, что хочешь». Вроде привезли в санаторий родственников, но пока все как-то в процессе. Не видел еще никого, даже на экране. Тоскливо. Бабушку жаль. Даже лишний раз с Олей и Машей не увидится. То они на каких-то там процедурах, то он сам там же, но без них. Так что общались исключительно онлайн, глядя друг на друга на экране. Набрался смелости и набрал по видеосвязи директрису санатория. Спросил аккуратно, нельзя ли по каким-то базам и спискам зараженных узнать, все ли в порядке у Светланы Николаевны Родионовой. Одиннадцать лет ученица его класса. Мезенцева хмуро на него посмотрела. А кем данная барышня вам приходится? Близкой родственницей? На каком основании я буду делать запрос? У Мишки, как он сам чувствовал, не только покраснели уши, но и лицо явно стало пунцовым. Ирина Анатольевна вздохнула. «Понятно. Близкая соседка по парте». «Хорошо, Ромео, я попробую навести справки, но ничего не обещаю. Сейчас, с учетом заболевших, все сложно». «Спасибо». Проговорил он, и окрыленной надеждой дал отбой. Сегодня ему выдали собственный биоскав. Понятно, что его не сделали под его точные габариты, а просто привезли с какого-то склада какого-нибудь МЧС или Росрезерва, но сам факт того, что такие скафандры существовали, даже на детей уже говорило о том, что к чему-то готовились, и вряд ли собирались запускать детей в космос, как в советских каких-то там фильмах. Впрочем, мелкой сеструхе не привезли, мол, подбираем варианты. Так что не факт, что на самых маленьких есть такой уж выбор, но ведь не отказались, значит что-то возможно. В общем, теперь Миша может пройти целую процедуру одевания скафа с привлечением спецов, выйти погулять в лес и, откинув забрало шлема, просто тупо посидеть на лавочке на берегу озера. Птичек послушать. В закрытой от посторонних зоне, но и то в строго отведенном отдаленном месте, строго в разрешенное время. При отдаленном направлении ветра, дующего от корпусов так, чтобы вокруг не было персонала без биоскафов. Боятся заразиться. Наверное, правильно делают. Но одевание скафа – это не банальное одевание какой-нибудь куртки. Целое дело отнюдь не на пять минут. Не говоря уж о том, что сами одевальщики тоже находятся в биоскафандрах. И для них явно это не такое уж привычное и рядовое дело. А по возвращению с прогулки – целая процедура дезинфекции. Так что свой пыл прогулок приходилось умерить. Или сиди в спецблоке, или гуляй. И не дергай, почем зря занятых людей. Да и сам не дергайся. Вопреки ожиданиям, по ящику не показывали бравурных новостей. Часто мелькали на экране серые бронемашины Росгвардии и не менее серые бойцы этой же конторы. Все либо в костюмах биозащиты, либо, как минимум, в противогазах. В современных, понятное дело. Хотя мы ж в Москве. В провинции наверняка бегают в советских дремучих времен слониках. Несмотря на то, что основной упор в новостях делался на структуры МЧС, их-то на экране было весьма мало, скорее символически обозначая присутствие. Что творилось в Москве на самом деле было неясно. Коптеры службы новостей показывали картинки с безлюдных улиц и необычно много коптеров, которые сновали вдоль улиц или висели в небе. Показывали работу горячих служб, дроны которых развозили предметы первой необходимости, воду и продукты по месту жительства, подавших заявку. Показывали машины скорой помощи и героических бойцов МЧС. Много репортажей из всякого рода больниц, где мужественные медики в костюмах биозащиты, оставшихся от прошлой пандемии коронавируса, значительно уступавшим биоскафу самого Миши, оказывали помощь больным. Причем в больницах было много снующих туда-сюда коптеров, которые, насколько было видно и понятно, то несли какой-то медицинский груз, то просто висели в воздухе, готовые в любой момент рвануть куда-то за чем-то важным и нужным. Еще большее количество онлайн-экспертов, которые даже с точки зрения 11-летнего пацана были явно ряженными, понимающими в том, о чем с умным видом рассуждают, не больше, чем понимал сам Мишка. А это было плохо, даже с точки зрения 11-летнего». Это значит, что ни один признанный специалист не пожелал связывать свое имя с той ересью, которую несли из телевизионного ящика. Он потянулся, невольно бросив косой взгляд в объектив видеокамеры. Все же неприятно жить под постоянным наблюдением, словно ты в тюрьме. Камер нет разве что в санузле. Во всяком случае, визуально он их не обнаружил. Но не факт, что их там нет, просто глаза не мозолят, чтобы не смущать изолированных гостей. Так и живем. Московская область. Государственная резиденция Новоагарева. Четверг, 4 августа 2025 года. Местное время — 8.11. Итак, Марков в Штатах. Это прискорбно. Но хотя бы появилась определенность. Надо подумать, что в связи с этим... Президент ритмично двигал рычаги эллиптического тренажера. Сидение в бункере так себе удовольствие, но он привык за много лет проводить немало времени в такого рода сооружениях глубоко под землей. Беда только в том, что есть все основания полагать, что вскоре могут наступить времена, когда в бункере придется сидеть чуть ли не годами. Нет, тут, конечно, условия вполне комфортные, но... Впрочем, если удастся надежно взять под контроль периметр, то можно будет хотя бы гулять во дворе, хоть на лавочке банально посидеть и на солнышке погреться. Возраст берет свое. Тут как ни крути, хоть спорт, хоть врачи, но все равно уже не то. Ну и возможность просто банально посидеть на лавочке пока под большим вопросом, ведь по докладам научников пока нет никакой уверенности в том, что вирус не передается от человека животным и наоборот, или тем же птицам. Мол, нужны исследования, и займут они отнюдь не один день. А ситуация все хуже, и хуже всего, что всякого рода войска находятся скучно в казармах. И хоть есть опыт прошлой пандемии коронавируса, этот же опыт показывает, что несмотря на все принимаемые меры, в войсках начнется Вспышка неизбежна, со всеми вытекающими последствиями для боеспособности войск. А безнадежных войск в нынешней ситуации. Ольга Маркова. Где-то восточнее Москвы санаторий Сосновый Бор. Вторник, 5 августа 2025 года. Местное время 20:21. Десять дней мы в санатории, ну, по крайней мере мы трое. Хотя какой это санаторий? Самая настоящая больница, сплошные анализы, флюорографии с рентгенами, обследования, исследования. Покидать спецблок без особого разрешения и скафа никуда и никогда нельзя. Да и там целая процедура одевания и облачения. А так такое ощущение, что лежишь в хорошей вип-палате с повышенными удобствами где-нибудь в зарубежной прославленной клинике. Только озеро и сосны за окном напоминают, что ты в России. «Настолько комфортабельно, что даже противно. Уборка моего бокса, смена постели и накрытие на стол производится исключительно при условии того, что само я буду находиться либо в комнате релаксации, либо в библиотеке, хорошо защищенных местах, которые усиленно дезинфицировались сразу после моего ухода. Видеться с родней пока не разрешали. Иногда виделись по видеосвязи, но и тут были ограничения под объяснением о том, что родня наша еще слабая и лишние волнения и им ни к чему». Впрочем, Мишу и Машу к Кате вчера пустили. Меня нет. Видела по сети на мониторе. Жуткое зрелище. Два ребенка в скафандрах возле слабой матери, которая смотрит на них каким-то испуганно потерянным взглядом. Так что, может, врачам виднее. Нечего пускать нас туда и пугать родных. Одно дело, когда в скафах какие-то чужие люди, пусть и врачи, а другое — самые близкие люди. В скафах... Смотрят на тебя сквозь поблескивающее стекло шлема и говорящие с тобой через динамик на груди. Тут как бы крыша не поехала, особенно когда ты под препаратами целиком обвит всякими трубками, шлангами и прочими датчиками. Димка рассказывал, что попал как-то в больницу. Там была обычная процедура поступления через реанимацию. Обкололи всякой химической дрянью, три дня продержали в реанимации, а потом перевели в обычную VIP-палату. Так он на следующий день видел черти что, куски хлеба, превращающиеся в лошадей, каких-то пластилиновых солдатиков, которые бегали по подоконнику палаты и вели между собой бои. Во дворе больницы целый спектакль, где дюжина артистов творили всякое. А в это время по стенам палаты развертывались картины, включались несуществующие телевизоры, бежали светящиеся буквы, разворачивались экраны компов, и ими можно было управлять мыслью. «Все тебе было подвластно, и все было очень весело. На следующий день он проснулся, и ничего этого уже не было. Он даже взгрустнул». «Но я не об этом. Если такому пациенту еще начнут являться облаченные в скаф родственники, то тут кукухой можно поехать на раз-два. Так что ждем и терпим». А так, конечно, грех жаловаться. All inclusive по высшему разряду все пять звезд. Даже отдельная комната-спортзал в боксе имеется. Личная. Моря только вот нет. Только бассейн. Хотя, если бы только в море было дело. Димки так и нет. Я сильно волнуюсь и гоню от себя плохие мысли. Ба, наша вон умерла. Понятно, что организм у него моложе. Да и деда тоже пережил спячку. Правда, пока не узнает никого. А еще ни у кого из нас температура не снижается ниже 39 градусов, что бы врачи не делали. И почему-то нам всем всегда зверски хочется есть. Москва, Северная Бутова. Четверг, 7 августа 2025 года. Местное время 13.16. Да ну, дичь какая! С чего бы он мне нравился? Светка Родионова фыркнула в камеру своего ноута. Ее лучшая подруга засмеялась на экране. У тебя даже ушки покраснели. <смех> Я просто удивляюсь, куда Мишка вдруг пропал. Вот и все. Понятно, что каникулы, но общались же. Да-да-да, расскажи кому другому. Красавчик, умница, папа летчик, дед-генерал. И что с того? Да не, это к слову. Но красавчик же? Или будешь спорить? Светка попала в глупое положение. И так скажи, Дашка будет смеяться. И иначе скажи. Ну, со стороны виднее. Смех. «Не-не, ты не увиливай. Миша Марков, красавчик?» «Ну, допустим». «Вот. Но не грусти, подруга, ты у нас самая видная в классе, а он на тебя вообще засматривается и дышит, ох, как неровно». Светка лишь вздохнула. «Пропал вот только куда-то». Кивок на экране. «Это да. Ты как там вообще?» «Пожатие плечами». «Скучно». Бабка даже форточки не разрешает открывать. Кричит, что вирус налетит, хотя, как по мне, эта дурь несусветная. Бабка все равно иногда пробирается в магазин за продуктами. Все равно может вирус принести в дом. Уже два штрафа пришло, дроны его заметили. Хорошо им, властям нашим, говорят, мол, звоните на горячую линию, а толку? Никакого. А разве магазины отпускают товар? Вроде ж все закрыли, и они теперь какие-то базы распределения продуктов и товаров. У папки там какой-то знакомый и за тройную цену выносит с черного хода. Ничего себе. А ты можешь как-то узнать, чтобы и моему папке вынесли? Мы заплатим, я уверена. Продукты пока в доме есть, но сама понимаешь, как оно дальше будет, неизвестно. Попробую узнать. Че у тебя там шум? Злая усмешка. Достали уже спиногрызы. Детский сад закрыли, теперь близнецы дома на головах сидят. Хоть из дома беги. Кривая усмешка. «Ну, сейчас ты никуда не сбежишь». Кивок. «Ну да, хорошо, тебе это одна в семье. А у меня еще двое мелких спиногрызов. Обеим было откровенно скучно. Планшеты и телефоны работают только в части игр, да и то с перебоями. причем настолько большими, что играть в сетевуху практически нереально. А оффлайновских игр давно уже нет». Света Родионова и Даша Сафонова дружили с детства, были соседками, ходили в один детский сад, а потом и теперь ходят в один класс, даже в школе сидят за одной партой. Парни, слава богу, не делили, и за 11 лет жизни ни разу не поссорились. «Страшно!» — Света кивнула. «Точнее, и не сказать, я очень боюсь. Хорошо, хоть не зомби-апокалипсис. Да ну тебя с твоими глупыми шуточками!» Московская область, деревня Матюкова. Воскресенье, 10 августа 2025 года. Местное время 12.00. Мужики, предлагаю сход общины считать открытым. Витька Кузьмин хмуро выкрикнул: С места. Да хорош, трендеть уже, громоти, по делу давай. Собравшиеся закивали. У многих было оружие. Тимофей Аркадьевич кивнул. «Ну тогда, по существу, у нас тут вместе с дачниками 16 мужиков, на руках у нас шесть охотничьих дустволок, одна сайга и один газовый пистолет. У меня в подполье автомат АК-12, нелегально, конечно, и цинк патронов к нему». Тимофей оживился. «О, прекрасно, не для протокола. Где раздобыл?» Тёртый жизнью дачник Жора Пименов, сидя у дерева и покусывая травинку, неопределенно ответил «Приблудился». Жорку соседи по дачному кооперативу знали как мужика молчаливого, севшего в свое время за убийство приотягощающих, потом воевавшего в ЧВК, за что и был амнистирован. Его не то чтобы сторонились соседи, но как-то естественным образом опасались, не зная, чего от него ожидать. Кровавые происшествия на почве посттравматического синдрома нередко проходили в сводках чрезвычайных событий. Шурик Соколов, моложалый мужичок, действительно походивший на киношного Шурика, поинтересовался. «В порядке спросить? Для дела? А больше ничего случаем не приблудилось?» Жора пожал плечами. «Ну, если только для дела. Что-то найти можно. Пару-тройку гранат, например, и монок пару. Взял на дачу рыбу глушить». Народ заулыбался. Глушить рыбу противопехотной миной направленного действия — это, знаете ли, Вася Голованов усмехнулся. «Да ты эстет. Жора покосился на ветерана трех военных компаний и хмуро ответил. «От это слышу. Сам пустой, что ли? Так я и поверю тебе. Я вот открыт с обществом». Но Тимофей поспешил вернуть повестку в изначальное русло. «Так, товарищи, давайте по существу, потом составим полную опись. Нужно будет выбрать командира». Степан Ковалёв проюморил. «Комиссара еще надо, и анку пулеметчицу. «Не смешно, время трудное. В общем, товарищи, что творится в мире, вы все знаете, у нас, слава богу, пока все нормально и заболевших нет. Но наверняка в скорости начнут возвращаться, а точнее бежать к нам прочие члены наших садовых товариществ, не считая прочих беглых, среди которых точно будет много зараженных». 20 миллионов в одной только Москве населения. Многие побегут во все стороны. Матюкова, слава богу, достаточно на отшибе от федеральных трасс, но я уверен, что доберутся и до нас, как минимум наши соседи. А у нас тут семьи. Зачем нам тут эта зараза?» Поэтому на повестке дня у нас, товарищи, вопрос создания отряда местной самообороны, задача которой — не допускать в деревню пришлых, среди которых могут быть заражённые, не допускать самым решительным образом, вплоть до стрельбы в воздух. На Смолону у всех есть личный транспорт, у многих есть легальное оружие. И нелегальное, как я понимаю, тоже имеется. Нужно решать, ведь может быть поздно, и толпы зараженных хлынут в наши края, поэтому предлагаю после собрания послать делегатов в соседние... Бурцева, Бортникова, Верзилова, Крапивню, Калычева и Петрова. Москва. Северная Бутова. Понедельник, 11 августа 2025 года. Местное время 10.21. «Твои что говорят?» Светка Родионова пожала плечами. Папка настроен попытаться выехать из города. Говорит, что времена наступают такие, что лучше оказаться подальше от крупных городов. Бабка верит телевизору. Мамка нервничает и много кричит. Говорит, что на дорогах сейчас опасно, тем более далеко от цивилизации. В Москве хотя бы солдаты на улицах. Дома все время скандалы. Все на всех. Ну, ты понимаешь. Я не знаю, но думаю, что мы все ж таки уедем. Дашка вздохнула. «А мои вообще не могут ни на что решиться». Ждем чего-то. Белый дом, Вашингтон. Резиденция президента США. Понедельник, 11 августа 2025 года. Местное время 11.21. Трамп слушал доклад директора ФЕМА. «Мрачный доклад». «Спешное развертывание госпиталей, сложивание необходимых мер с властями каждого штата отдельно, мобильные крематории — совершенно страшные прогнозы на будущее, если не будут найдены способы обуздать вольницу штатов и буйство национальных и расовых групп в штатах». «Особые трудности, мистер Президент, возникают в части взаимодействия с религиозными деятелями и организациями. Немало проповедников смущают головы своих прихожан рассказами о грядущем конце света и что вокруг нас явные свидетельства наступления последних дней». Трамп буркнул. «Ну, дайте им денег и заткните им рты». Альберт Гринвальд пожал плечами. Это мало решит проблему, откровенно говоря. Повторюсь, ситуация паршивая, и она резко ухудшается тем, что попытки ввести карантин и прочие ограничения встречают буйную реакцию среди цветных. Они собираются толпами и устраивают безобразные погромы, а главное, они в этих толпах заражают друг друга, и с этим мы ничего сделать не можем». Президент мрачно кивнул. Что ж, такими темпами так горячо критикуемое в Конгрессе решение закупить для Фема дополнительных еще миллион герметичных пластиковых гробов может оказаться и недостаточным, а может и избыточным. Особенно с учетом того, что Гринвольд докладывает о том, что и с нынешними гробами не все просто. И есть много случаев, когда служители просто отказываются к ним подходить. И что для этого приходится использовать спецтехнику, просто сталкивая их в общую яму. «Москва. Северная Бутово. Вторник. 12 августа 2025 года. Местное время 12.34. Мы уезжаем. Твои как?» Дарья Николаевна на вопрос одноклассницы лишь потеряно пожала плечами. «Не знаю. Вы когда?» «Мои пакуют чемоданы и сумки». Света бросила взгляд в сторону голосов, которые доносились из ее квартиры. Ругаются, как обычно». «Ехать или не ехать?» «Нет. По поводу того, что обязательно брать с собой, а что можно оставить в Москве. Все ведь не влезет в нашу малолитражку. У нас отнюдь не фура сама, понимаешь?» Грустный смех. «У нас вообще нет машины. Старая намертво встала на СТО, и никто ее сейчас не собирается чинить. А новую мы, судя по всему, купим уже не скоро, если вообще купим с такими делами. Задам глупый вопрос». Может, ты как-то отмажешься и поедешь с нами? Машина маленькая, но как-то поместимся. Малых мы с тобой на руки возьмем, разместимся как-то. Вопрос действительно глупый. Нет, конечно. Я своих не брошу, так что увидимся потом. После всего этого. И удачи вам. И вам. Берлин, Германия. Среда, 13 августа 2025 года. Местное время 15.41. Маргаретта София Майер стояла у окна и смотрела вниз на улицу возле их дома. Горел чей-то автомобиль. Погромщики подожгли его просто так, чтобы было, как сказал бы папа. Толпа мародеров выносила через разбитые витрины магазина напротив все, что попалось под руку. Вот зачем им в эти времена те же тостеры или даже мыльницы? «Зачем? Отойди от окна». Голос Хелен был строгим, и дочь нехотя подчинилась, вернувшись в кресло. Произнесла устало. Они же просто мародеры. Мать, как всегда, рассудительно и рационально ответила: Придурков везде хватает, тем более среди эмигрантов. Хочешь, чтобы они тобой заинтересовались и пришли за нами? Да, толпа внизу в основном из диких и состояла. Попытки властей объявить комендантский час и вообще запретить выход на улицу привел лишь к массовым погромам и вспышкам насилия по всему Берлину, да и по всей Германии. И как знала Марго из сетевых каналов по всему миру. И в таких толпах зараза распространяется очень быстро. Говорят, что во многих местах трупы валяются прямо на улице, и их никто не убирает. Боятся. И теперь они вдвоем с матерью сидят, запершись в квартире, и надеются, что беснующиеся внизу не начнут, как выразился бы ее папка, по квартирный обход. Эх, папка, папка. Она любила отца. Несмотря на все разъяснения матери о том, что он их предал, изменив ей с другой женщиной. Но он же все равно ее отец. Вот как мать не хочет этого понять. Не пустила ее на встречу с отцом в аэропорт. А Марго так хотела. Папка-папка, был бы здесь, ты бы нас защитил. Где ты сейчас? Дмитрий Марков, США, Западная Вирджиния, база спрус Нобхил, Четверг, 14 августа 2025 года, местное время 9.36. Итак, мистер Марков, постарайтесь еще раз описать характер и цвет вырвавшегося из упавшего спутника пара. Как я устал от этого всего. Анализы, допросы, беседы за жизнь, исследования, всякого рода МРТ и прочие чудеса техники. Вновь анализы в перерывах палата, потом вновь, вновь круг за кругом. Все вокруг в белых скафандрах, круг за кругом, голова кругом. Всюду камеры и охрана меня никогда не оставляют одного. Даже в сортир меня сопровождает охранник. Вот куда я сбегу из сортира, если там даже окна нет? Они глубоко где-то под землей? В вентиляционную трубу, куда с трудом поместится мой кулак, в унитаз сольюсь? Но нет, охранник безразлично, но строго смотрит за тем, как в душевой кабинке абсолютно прозрачные стенки. Наверняка такой у них метод психологического давления иначе в чем смысл этого? сплю а надо мной недвижимо стоит над и смотрит на меня сверху вниз в лицо свет понятно никто и не думал выключать на ночь нет меня не били но иной рассказалось, что лучше побили чем такое москва варшавское шоссе четверг 14 августа 2025 года местное время 1423 Черт, надо было по дворам ехать». Николай Родионов ругнулся сквозь зубы, и лишь наличие семейства в салоне удержало его от более крепких выражений. «Вчера еще сосед тут проезжал, и не было тут блокпоста». Подошедший разгвардеец в противогазе, медицинских перчатках и с коротким автоматом «Аксу» на плече, вежливо, но холодно, прогнусавил из-под резины. «Здравия желаю, сержант Николаевич, цель поездки, предъявите пропуск». Пропуска у них не было. «Командир, да мы тут к тёще собрались. День рождения у нее Хотелось поздравить старушку, сами понимаете». Прозвучало глупо, но ничего другого в голову не пришло. Сержант заглянул в салон. О, всем семейством, значит? Так к тёще же. Багажник предъявите к осмотру». Николай хмуро, но как-то заискивающе улыбаясь, вышел из машины, непроизвольно косясь на солдат, которые стояли, направив свои автоматы на несколько проверяемых авто. «Открыт багажник». «Понятно. К тёще тулу на блины со своим самоваром. Полный багажник вещей. На прогулку собрались?» «Последняя попытка. Командир, может, как-то договоримся?» Глупое предложение без пропуска вас все равно не пропустят. Тут двойной контроль и дальше блокпосты есть, а меня накажут. Так что возвращайтесь к месту жительства. Номер вашего авто попадет в базу. Камеры отследят ваше передвижение. Так что счастливы дороги домой. Московская область. Государственная резиденция Новоагарева. Суббота, 16 августа 2025 года. Местное время 9.46. Две кошмарные недели остались позади, много заболевших. Смертность примерно четверть от зараженных. Конечно, все неоднозначно, где-то больше, где-то меньше, но процент летальных случаев очень велик. Впадают в спячку не все, и умирают не все. У некоторых температура так и не падает, так и держится в районе 39 градусов. Пока не ясно от чего и непонятно ничего. С прошлым коронавирусом было проще. Многие спецы утверждают, что сейчас вовсе не коронавирус никакой, а совершенно неизвестная хрень. Другой вирус. Грааль. Только симптомы схожи, но официально в мире бушует новый штамм коронавируса. Даже Всемирная организация здравоохранения подтвердила и объявила целую пандемию. Вранье, конечно. Но так народу спокойнее, пусть страшно, но спокойнее. И спокойнее властям. Хотя плохо все на самом деле. Даже наспех развернутые мобильные госпитали забиты настолько, что даже в служебных помещениях некуда размещать. Дошло даже до того, что скорые не забирают больных, а вообще почти не приезжают на вызовы. Многие просто болеют, а часто умирают дома безо всякой медицинской помощи. А некоторые идут, падают и просто умирают на улицах. Врачи и персонал МЧС просто разводят руками. Нет силы, нет средств, они не всесильны. Что-то совершенно незнакомое происходит, что-то чуждое, чужое. Москва блокирована, и не только Москва. На улицах все сложно. Большинство магазинов закрыто, а те, которые работают в качестве распределительных центров, скорее напоминают обложенные мешками с песком и забитые фанерными, а часто и металлическими щитами. Осажденные крепостью. Под вооруженной охраной военных. Пока внешне все еще вполне под контролем. Это только во фантастических книгах про зомби апокалипсис население массово грабит магазины оружия. Конечно, это досужие домыслы воспаленных мозгов писателей, литературных поделок. Бывали ли вы в реальном оружейном магазине? Ассортимент достаточно скуден и куда больше ориентирован на любителей рыбалки и активного туризма, да и мало в той же Москве оружейных магазинов, мы же не Чикаго какой-нибудь. Иной раз в сибирской глуше оружие на душу населения намного больше, чем в Москве». Опять же, при первых признаках шухера владельцы магазинов и всякого рода службы безопасности делают все, чтобы на руки населению не попал даже охотничий нож. Не говоря уж о реальном огнестреле. Слава богу, проблема не случилась так уж сильно вдруг. Продавцы и владельцы таких магазинов не превратились немедленно в зомби и не стали грызть друг друга, тем более стрелять. Так что времени для вывоза оружия было достаточно, ведь основную массу населения столицы сейчас скорее волнуют банальные консервы и туалетная бумага, а не покупка дробовика». У кого было разрешение и охотничий билет, у того и оружие было дома в сейфе. А у кого не было такого разрешения, то он очень вряд ли мог надеяться в первые несколько дней катастрофы просто пройти в оружейный магазин и чего-то там купить, что-то страшнее ножа для консервов, спального мешка или палатки. Как ни удивительно, при всем прославленном во веках недоверии Маска бравурным заверениям властей, в этот раз паники было меньше, чем во время первых дней первого коронавируса. Многие даже поначалу посмеивались, вспоминая, как глупо они сами в те дни гребли все из магазинов. Паника — это хуже русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Так рассудили многие. И они ошиблись. Впрочем, в отличие от книг и фильмов про зомби-апокалипсис, у народных масс не было поначалу визуальных страшных доказательств конца света. В первый день-два почти все даже не обратили внимания на то, что у кого-то где-то как-то поднялась температура, и даже на то, что некоторые начали впадать в глубокий сон. Средства массовой информации достаточно контролируются государством, чтобы лишние слухи и разговоры отсекались и не плодились сами по себе. Минувшие годы войны позволили властям взять под устцы даже символически существовавшие остатки вольницы. Так что даже первые известия об умерших не слишком всколыхнули общественность. Тем более, что эти сообщения были разбавлены новостями об увеличении погибших от урагана и в результате удачно случившейся катастрофы пассажирского самолета под Москвой. Что такое несколько умерших в больницах по сравнению с упавшим на дачный поселок Боингом? Но ситуация явно выходит из-под контроля, да и во войсках брожение. Как устала голова. Ведь в прошлый раз все было контролируемо и сравнительно неплохо, хотя и с потерями, финансовыми и людскими, но гораздо лучше, чем сейчас. Умерших сто тысяч непропорционально много. Выявленных заболевших уже полмиллиона только в России. По всему миру уже около 8 миллионов и около миллиона умерло. Но это не точно. «Статистика ведется плохо». Множество смертных случаев просто не оформляют, и правительство занижают цифры, и немало случаев, когда сами медицинские учреждения уже относятся спустя рукава к статистике смертей, пытаясь спасти кого только возможно. Да и многие умирают дома, и никто об этом не знает. А даже если и знают, то крайне непросто дождаться патологоанатома для оформления свидетельства о смерти, поэтому принята чрезвычайная процедура за свидетельствование о смерти. Парамедик и два свидетеля. Но это не Ничего не дало, поскольку даже если сам парамедик в биоскафе, то никакие соседи или прохожие не станут заходить в помещение, где от коронавируса умер человек. Так что нужно искать парочку пожарных, МЧСников, полицейских или военных со средствами спецзащиты, но и они не все даже хотя бы в противогазах, да и боятся многие и отказываются на отрез подходить к покойникам» уже отмечено случаи когда в отдаленных местностях типа деревень или дачных поселков просто сжигали покойников вместе с домом а бывало что и с семейством словно во времена средневековья когда бушевала чума спать как хочется спать благо хоть температуры нет а то мало ли господин президент к вам глава чрезвычайного штаба кивок включай Четверть часа выслушивания, сводок и доклада. Растерянность и беспомощность, прикрытые бравурными реляциями. Андрей Павлович, что у нас сейчас происходит? Просто ответьте как офицер офицеру. Генерал Голицын ответил не сразу. Учитывая плавающие цифры и данные, очень хочется сказать просто. Я не знаю, но это тоже будет неправда. Я знаю... «Ситуация в Москве выходит из-под контроля. Мы делаем все мыслимое и немыслимое. Но если так пойдет дальше, то войскам нужно отдавать приказ стрелять на поражение. Штрафы уже давно никого не пугают, и никто их не оплачивает. Все призывы и разъяснения лишь ослабляют людей. Мы даже примерно не представляем себе реальное число умерших и зараженных». «Все плохо, даже в части медицины, хотя точных цифр у меня нет, но я знаю, что врачи разделились на две категории. Одни, и их довольно много, либо уже покинулись с семьями Москву еще в первые дни, либо стремятся это сделать сейчас. Другие жертвенно несут свою клятву Гиппократа, оставаясь в столице. Врачей и персонала очень и очень мало». Мы, конечно, платим им сумасшедшие деньги, но в нынешних условиях нужно быть врачом с большой буквы, чтобы продолжать свою работу. И то многие соглашаются работать дальше только в обмен на то, что их семьи вывезут в изолированные чистые санатории в Подмосковье. Белый дом Вашингтон, резиденция президента США. Понедельник 18 августа 2025 года. Местное время 9.31. Звонок на телефон прямой линии с Москвой заставил Трампа слегка изогнуть бровь. Что случилось? Интересно. Нет, за эти дни случилось-то столько, что врагу не пожелаешь. Эпидемия ширилась со скоростью лесного пожара, а с учетом специфики Америки с ее неотъемлемым правом каждого гражданина на оружие лавиной поступали сообщения о том, что в том или ином штате произошел инцидент со стрельбой. Часто инцидент очень неприятный и даже массовый. Люди боятся чужаков. Люди боятся чужаков. Люди боятся друг друга. И, конечно же, тут же ярким пламенем вспыхнули межрасовые, межрелигиозные и прочие конфликты. Чернокожие по своему обыкновению принялись устраивать марши, поджоги автомобилей погромы, как водится, разграбление магазинов. Многие штаты ввели в города Национальную гвардию, но это не слишком помогало, ведь полицейские, военные и прочие нацгвардейцы болеют не меньше, чем прочие смертные. А смертей уже целая куча. Вчера директор ФЕМА докладывал, что в ряде штатов пришлось дополнительно снять с хранения приличное количество пластиковых гробов, поскольку местные похоронные агентства отрез отказываются иметь дело с умершими от нового коронавируса. И что на всю мощь развернуты мобильные крематории, но ну их мощностей точно не хватит на всех желающих. Трамп устало откинулся на спинку президентского кресла. Пока вроде удается держать на привязи всякого рода ученых-умников, допущенных к реальной информации, и они болванчиками во всяких эфирах рассуждают про новый штамм коронавируса, но тайну долго не утаишь. И вот тогда начнется настоящая паника. «Хелло, слушаю тебя, Влад». «Приветствую, Дэнни, как здоровье? Вашими молитвами, как у вас говорят? А твое?» «Как у нас говорят, не дождетесь». Оба участника разговора усмехнулись, каждый со своей стороны линии. «Дэнни, я слышал, что у вас проблемы. А у вас еще хуже, как мне докладывают. А у вас еще хуже, как мне докладывают. Ну, по крайней мере, у нас негры не разносят целые кварталы». «У нас это национальная традиция, что-то типа Родео, но ты же не о Родео хотел поговорить?» «Верно, Дэнни. Я знаю, что у вас то, что принадлежит нам. Я думаю, что нужно вернуть». Трамп прекрасно понял, о чем идет речь. Ему докладывали, что русские яростно ищут этого Дмитрия Маркова. Интересно, зачем он им? У них своих нулевых хватает. И вот, судя по всему, русские его таки нашли. «Да о чем?» Ты прекрасно знаешь, о чем о пленнике базы спрусно Верни, не доводи до греха, как у нас говорят. У нас же много всяких вариантов есть, на чем и на ком мы сможем отыграться, и вам будет больно. Так что давай не ссориться в этот трудный час. Это угроза? Даже сквозь трубку была слышна усмешка с той стороны. Нехорошая усмешка. Нет, Дэнни, какие могут быть угрозы между партнерами? Мы ведь партнеры. «Верно?» Трамп помолчал несколько секунд, обдумывая ситуацию. «А зачем он вам? У вас своих полно». «Нет, Дэнни, ты не понял, этот человек нужен не нам, он нужен мне. Это личное дело, понимаешь меня?» «Интересная история, и пахнет...» «Да много чем пахнет, и дерьмом, и большими деньгами, как, впрочем, и всегда». «В чем твой интерес?» «Ни в чем». «Я просто хочу вернуть внука старику, которому я много чем обязан. Он и так потерял жену в этой чёртовой пандемии, а Дмитрий вам уже всё равно не нужен. Вы из него уже получили всю информацию, какую только могли, все анализы, образцы и даже наверняка составили его полную 3D-модель. Зачем он вам теперь? Просто опыт ставить ради интереса. Минута молчания с обеих сторон. Ну, допустим». «Влад, но ты же прекрасно понимаешь, что так дела не делаются. Мы деловые люди и говорим в открытую. Меня тут не поймут, если я его отдам просто так. И я сам себя не пойму. Вы выкрали нашего гражданина с нашей территории. Ну и что?» «У вас плохо лежало, мы дешево купили, было ваше, стало наше, как у вас говорят. Давай поговорим, как серьезные люди. Какие у тебя предложения по сделке? Только вот не предлагай какие-то уступки в Африке или что-то подобное. В нынешние времена все это уже несерьёзно. В нынешние времена крупная партия пластиковых гробов стоит больше, чем рудники в Африке». «Тебе предложить?» «Усмешка». «Нет, уже лежал и товар». Все равно чувства будем хоронить просто в братских могилах». «Да, может и так случится». «Так что, и давай без угроз, это неконструктивно. Тебе это парня не вернет. Пауза. «Вы возвращаете нам Дмитрия Маркова, а мы в качестве жеста доброй воли возвращаем вам ваш спутник. В конце концов, это ведь ваше имущество». Трамп даже опешил от такого невероятного предложения. «Хм, а что взамен?» «Реальное объединение усилий в борьбе с этой заразой, которую вы же и создали. Мы теряем время, Дэнни, безвозвратно теряем, я это чувствую, я знаю. Ты деловой человек, но ты и очень умный, дальновидный человек». Это ведь не ковид, и ты это знаешь. Это опаснейший боевой вирус. Специалисты разводят руками и дают самые мрачные прогнозы. Миллиарды погибших по всему миру, гонка в части коммерческих прибылей от получения вакцины хороша лишь до того момента, пока эти инъекции есть кому продавать. Если мы не объединим усилия, то рвы до горизонта, заполненные телами умерших, покажутся детским утренником». Московская область. Государственная резиденция Новоогарева. Вторник, 19 августа 2025 года. Местное время 9.46. Минувший разговор с Трампом запустил механизм. Во-первых, Дмитрия Маркова таки готовят к отправке в Москву. Нам, собственно, был нужен не столько он, сколько суть наших с Трампов договоренностей. А Дмитрий просто был удобным поводом для начала конструктивного разговора. Как гласят законы разведки, выставь ложную цель в качестве главной и о задач противника. Пусть разбирается и ломает голову. Он им действительно уже был не особо нужен, поэтому отдать его нам они могли, но им требовалась уступка с нашей стороны, дабы сохранить лицо и потешить чувство собственной гениальности. Да ради бога, пусть кушают ситечком, как говорят в Одессе. Во-вторых, начался реальный процесс создания совместных структур и обменной информации в части борьбы с боевым вирусом Грааль. Лучше уж поздно, чем никогда». Собственно, спутника их мы им отдали именно для того, чтобы ускорить процесс. Американцам действительно не хватало исходной информации для работы над вакциной, ведь они имели только базовую модель, которую отправляли в космос. А вот что из этого получилось в итоге, они и пытались получить из тела Дмитрия. Но не все так просто. Ведь цепочка разрывалась именно на стадии боевого заразителя нулевого пациента. Потому как вирус в крови нулевого – это уже неизбежная мутация. Вообще ученые прогнозируют, что существующий штамм очень быстро начнет видоизменяться и переспосабливаться. Смертность от него будет уменьшаться. В конце концов, он может стать не слишком опаснее того же ковида или даже гриппа. Когда-нибудь. В будущем. Ведь это боевой вирус, и пока его задача — убить всех. Звякнулся селектор. На экране появился помощник. Господин президент об онлайн-встрече просит президент Российской Академии Наук Академик Александров. Президент кивнул. «Хорошо, подключайте». На экране появился Александров. «Здравствуйте, Борис Евгеньевич, как ваше здоровье?» Но тот не стал разводить политессы. «Здоровье мое плохо, но это сейчас неважно. Господин президент, у меня срочная новость. По данным установок наших нейтринных детекторов в глубине озера Байкала и в недрах Кавказа зафиксирован мощнейший всплеск нейтрина со стороны звезды Бетельгейзе. «Хм, и что это значит?» Академик закашлялся. «Это значит, что в ближайшие часы произойдет вспышка сверхновой Бетельгейзе. Вот что это значит, господин президент. Быстро. И чем нам это грозит?» Александров лишь устало покачал головой. Точно сейчас никто не скажет. Модели есть, конечно, но, в общем, или это будет просто красивое зрелище, или нас накроет волной радиации. На Земле мы, наверное, не слишком пострадаем, но будут проблемы со связью и электричеством, да еще и полярные сияния протянутся чуть ли не до экватора. А вот космонавты на орбите могут получить очень серьезную дозу радиации». И со спутниками будет беда. В любом случае, пару месяцев мы эту сверхновую будем видеть даже днем, и она будет ярче полной лунной. А первичная вспышка будет очень яркой, благо у нас день сейчас». Президент кивнул. «Да, этого нам только сейчас не хватает. И так слухи о конце света гуляют вовсю. И тут еще и вспышка сверхновой. Да, полярные сияния по всей стране. Не смотрите наверх. Так, кажется». Москва. Чаеш, РФ. Вторник, 19 августа 2025 года. Экстренно. Официально. По информации Российской Академии Наук, в ближайшие часы на небосводе в созвездии Ориона возможна вспышка сверхновой звезды Бетельгейзе. Визуально на небе появится объект, сияние которого будет сравнимо с отраженным светом полной луны. Несколько недель человечество сможет любоваться яркой звездой, которую будет видно и днем, а затем ее свет постепенно потускнеет. Ученые не рекомендуют в ближайшие часы смотреть на Бетельгейзе в астрономические приборы, а в первые часы после вспышки не смотреть на звезду иначе, как через темные светофильтры или закопченные стекла, как во время обычного солнечного затмения. На биосферу Земли это астрономическое событие произведет влияние, сравнимо с крупной вспышкой на Солнце. Возможны перебои с радиосвязью и работы спутников, а также обширные полярные сияния и сильные магнитные бури. Метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Сохраняйте спокойствие.